Глава 7. Винфула Иса Иса, твангалы на Маинса. Зомбийская детская песня про дождь. Приди скорей, сезон дождей. Мы будем играть под дождем. Мы танцевали под дождем и горланили песню, а когда он закончился, появились крылатые термиты. Жирненькие, вкусные. Дермовое лакомство. По вечерам насекомых манил свет лампочек на верандах. Они кружились вокруг них облаком, пока в конец обессиленные не падали на землю, умирая. Но за такими мы не охотились, предпочитая тех, что зарывались в грязь и муравейники и вымывались на поверхность дождем. «Мама не воспрещала нам заниматься ловлей букашек», требуя лишь, чтобы мы не хватали любую сковороду, что попадется под руки, а жарили в той, что давала она. Мама считала это неправильной едой, равно как и свинину, гусениц или длинную рыбу, что привозил Таты после своих редких визитов в Налола. Мы вывалили на улицу, чтобы поохотиться за букашками, а Таты как раз возвращался домой, распевая песню Боба Марли. Когда мама крикнула, чтобы мы не смели брать ее любимые тарелки или лучшую сковородку, Тата расхохотался. Необразованная дудурочка, сказал он, заикаясь. Нет такого понятия, как неправильная еда. Разве твоя Библия не учит, что любая пища от Бога во благо? Шатаясь, он прошел через гостиную, опрокинув по дороге пару стульев. Наконец, приняв более или менее устойчивую позу, он повернулся к нам и изрек. «Берите какие угодно тарелки и сковородки. Это дом вашего тата. «Спасибо, Тата», — проблеяла я, чтобы только он успокоился. Али заговорщически толкнул меня локтем. «Мне хотелось спросить у Таты, что случилось». Но я промолчала в надежде, что он просто отправится спать. Но он уселся в гостиной, потребовав ужин. А мы пошли ловить летучих термитов и набрали столько, что можно хоть три дня объедаться. Мама зажарила их для нас, но сама отказалась даже прикасаться к ним. Накануне Рождества папа снова напился. Взнулся он насквозь пропахший пивом Моси, И мокрые от дождя. Моси, зомбийская марка пива. Он надрывно кашлял, оттягивая ворот, из-под которого выпирали острые ключицы. Таты скрутил такой удушающий кашель, что он не мог произнести ни слова. Во сне он громко стонал, хватая ртом воздух. Так что никто из родителей не слышал, как в соседней комнате мы с Али развели бурную деятельность, придумывали новые модели рогаток. Наутро Тата полегчала, и он отправился в пивнушку на рынке. Мы с Али гуляли неподалеку и застали его в компании с той самой женщиной, вихляющей бедрами. Это было уже во второй раз, и мне это не нравилось. Я толкнула Али, чтобы он обратил внимание, но тот был увлечен швырянием камешков в одну из канав, что начинаются от большого канализационного пруда, и проходят через весь город. От жары у меня пересохло в горле, и растрескались губы. Рядом грохотала музыка, и Али мог меня просто не услышать. И тогда я крикнула ему прямо в ухо: Эй, гляди, там таты! Али вздрогнул и нервно хохотнул. «Ну и что? Да знаю я. Это ж Сандра, папина краля!» Он лениво побрёл по дороге, загребая пыль ногами, даже не понимая, что сказал нечто ужасно неприличное. «Ты врешь! крикнула я и свалила его с ног. «Да не вру я!» Али поднялся и отряхнул пыль со штанов. «Все знают, даже мама!» Я обернулась, пытаясь выискать глазами Таты среди базарного разноцветия, но он уже пропал из вида. Наверное, опять зашел в бар у Джо. Я разревелась и побежала домой. В третий раз, когда я увидела Таты с Сандрой, они шли, как пара, держась за руки. Ладони у Сандры были рыжего оттенка, и лишь костяшки пальцев оставались черными в тон папиной кожи. На меня напало какое-то нервное возбуждение. Требовалось выпустить пар. Тронув Али за плечо, я крикнула «Чёрт и вода!» Я перебежала дорогу и едва не угодила под машину. «Главное — не оглядываться», — думала я, но все равно оглянулась и увидела, что таты с Сандрой зашли в бар. Али перебежал дорогу с большим успехом, чем я, и осалил меня. Черты, ты Он тоже все видел, все понимал и не очень-то хотел играть. Но таков был наш негласный договор не говорить о том запретном, что мы увидели. Перед Рождеством Таты заплатили заранее. Он отдал маме деньги и предупредил. «Драть с оглядкой. Деньги не бананы, на деревьях не растут». На праздник все мамы с Манчинчи-Роуд готовили похожие блюда. Бледно-жёлтый рис, жареных цыплят с хрустящей корочкой, картофельные салаты и много зелени. В то Рождество нам подарили обновки. Мне голубую джинсовую юбку с пуговичками спереди, а Али на вырост футболку с цифрами 90210. Число 90210 означает один из почтовых индексов района Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Это самый популярный индекс в мире, а известность ему принес сериал «Беверли-Хиллз 90210». Да, все семьи с Манчинчи-Роуд могли себе позволить такие угощения и подарки. Исключением была лишь семья Чанды. Ее отец лишился всех накоплений, когда лопнул банк «Меридиан» МБЗА. И теперь он собирался перевести жену и детей в свою родную деревню возле Касамы. Меридиан МБЗА. Банк холдинга «Банк Антернациональ Пурлафрик Оксиданталь». Международный банк Западной Африки. Город в Замбии. Является административным центром северной провинции и одноименного округа. Так что им было не до К тому времени папа ужасно исхудал, став невесомым, как пёрышко, подхваченное июльским ветерком. Он больше не ходил на базар, не протанцовывал подлющуюся из динамиков музыку, не встречался со своей подружкой Сандрой. Нет, Ничего этого больше не было. В какой-то момент мама устроила его в больницу, похвалившись баном Муленге, что там ему три раза в день ставят уколы. Потом папу выписали, и он вернулся домой. Он спал целыми днями. У него начали лезть волосы, остался лишь несчастный светло-коричневый пушок, и теперь голова его походила на одуванчик». Однажды папа мрачно погляделся в зеркало и в сердцах начал драть на себе остатки волос. Чтобы не видеть этого душераздирающего зрелища, я убежала гулять, а когда вернулась, Тата уже побрился на лосо. После этого он перестал выходить к столу, и мы ели одни, в тягостной тишине. Особенно болезненное отсутствие папы в нашей жизни — воспринималось по вечерам. Мы скучали по его школьным историям. Не могли смотреть на пустое кресло, в котором он обычно сидел, вступая в пререкание с диктором новостей, вещавшим что-то вроде «Бывшие работники лопнувшего банка «Меридиан» призвали правительство вмешаться в ситуацию, чтобы они получили невыплаченную зарплату». Однажды мама сказала банному Ленге. У моего мужа туберкулез. Это потому, что он попал под дождь под Рождество? Ну да, и это было последней каплей. Ничего, он поправится, сказала Бана Муленга, но как-то неуверенно. По телу моему побежали мурашки, а мама с подругой молча сидели и доедали свои манго. В тот же вечер я спросила у мамы, «Что с Татэ?» «Ничего страшного», — ответила мама. «Господь вылечит его». Внешне мама оставалась спокойной, но до крови расковыряла кожу вокруг ногтя. Но Господь все никак не вылечивал таты. Он превращался в тень. Он дышал со свистом и надрывно кашлял, А я продолжала надеяться, что эта тень, теперь редко выходящая из спальни, все же возродится и преисполнится жизненной энергией, став как на той фотографии в деревянной коричневой рамочке, где тата стоит молодой и счастливый в своем прекрасном желто-зеленом балахоне. Но он угасал с каждым днем. Все как-то смешалась в этой жизни. Женщина с развязной походкой, папин туберкулез, плач-куфе и рождественские каникулы. Когда занятия в школе возобновились, я с радостью вырвалась из тягостной атмосферы дома. Как я уже говорила, в последнюю ночь каникул сова ухала до самого рассвета, и я не спала а на следующий день мой Тате умер».